Глава тридцать первая. На погосте я оказалась лишь около трех часов дня. Все словно сговорились мне мешать. Сначала чего то заклинило автоматические ворота в нашем гараже, и пришлось ждать, пока прибежит мастер и поковыряет в замке. Но не успела я порадоваться тому, что верный коняга оказался на свободе, как на выезде из поселка спустило переднее колесо. Пока механик поменял его, прошло немало времени. Но неприятности на этом не кончились. Новорижское шоссе, по которому мы едем в Москву, широкая, относительно новая трасса. Ни в пятницу вечером, ни в понедельник утром тут не бывает пробок. В свое время, когда мы только начинали строительство дома, риэлторы предлагали нам приобрести участок в районе Рублево-Успенской дороги. «Очень престижное место!» — закатывали они глаза. «А какая красота вокруг!» Мы было дрогнули, но потом Аркашка поехал в указанном направлении явился домой потным и злым, и сказал. «Да пусть там хоть даром дают гектары, ни за что не поедем. Жуткие пробки!» Мы купили участок в Ложкине, И с тех пор не устаём радоваться свободе, которая царит на трассе, ведущей к столице. Но сегодня машины стояли стеной. Я извертелась за рулём, не понимая, в чём дело, но потом в небе повис санитарный вертолёт, и стало понятно, что впереди жуткая авария. Потом я увидела огромный грузовик, так называемый панелевоз. Он лежал на боку, Бетонные блоки валялись на шоссе, тут же стояла парочка легковых автомобилей, смятых словно конфетные фантики. Машины, желавшие попасть в Москву, бочком прижимаясь к обочине, по одной проползали мимо места трагедии. И мне стало нехорошо, когда я заметила чуть поодаль несколько тел, накрытых черными пластиковыми мешками. К кладбищу я подъехала в отвратительном настроении и ткнулась носом в запертую дверь конторы. Все правильно. Если день начался мерзко, то закончится он еще отвратительнее. На погостье жизнь, простите за циничную двусмысленную фразу, кипит с утра, а после обеда служащие разбредаются кто куда. В полной тоске я потопталась на площадке под вывеской инвентарь напрокат, и уже была собралась уезжать, не солоно хлебавши, но тот вдруг с боковой олейки вынырнул мужчина и двинулся в мою сторону. Я воспряла духом. Это явно могильщик, одетый в старую, грязную, пуховую куртку китайского производства и спортивные штаны. На ногах у мужика были растоптанные, измазанные землей сапоги, на голове красовалась бейсболка, в руках он нес лом и лопату простите пожалуйста заорала я а где служащий из конторы могильщик приблизился огромный козырек почти полностью скрывал его лицо был виден только аккуратный нос подбородок и щеки покрытыетрдневной щетиной вениамин обедать пошел очень незнакомым голосом сказал мужик сейчас вернется погодите тут «Хотите, я вам стульчик дам?» В нос мне ударил довольно сильный запах спиртного и аромат немытого тела. «Спасибо», — ответила я, стараясь не дышать. Могильщик зашел за контору, через секунду появился вновь, неся в руках устрашающего вида огромный деревянный табурет, заляпанный краской. «Вот, садитесь», — любезно предложил он, — Поставил скамейку на снег и снял бейсболку. Открылось лицо, сверкнули глаза. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Передо мной, дурно одетый, небритый, грязный, стоял Гладышев. «Олег!» — заорала я, хватая могильщика за рукав. «Ты жив, так я и знала! Не зря искала!» «Олежек!» «Да я тебя поцелую!» Не в силах сдержаться, я бросилась ему на шею. Он отшатнулся. «Вы ошиблись. Меня зовут Павел». «Олег, ты меня не узнал? Я же Даша!» «Вы путаете. моё имя Павел. Павел рогачёв «Да хватит прикидываться! Я узнала тебя!» Могильщик отступил в сторону. «Извините». «Олежка!» «Что тут происходит?» раздался сзади грубый голос. Олег обернулся. «Веня, вот женщина пришла. Кидается на меня. Олегом называет». «Да!» выкрикнула я. «Знаю тебя отлично. Ты Олег Гладышев. У тебя есть жена Лена, сын Алешка. Более того, я прекрасно понимаю, от отчего прячешься тут, на кладбище». «Как тебе не стыдно! Ленка чуть с ума не сошла! Мы с ней по всему Подмосковью проехали, роя землю!» Вениамин спокойно возразил. «Вы ошибаетесь. Нашего служащего зовут Павел Рогачев». «И давно он тут работает?» «Всю жизнь», — пожал плечами тот. «Честно говоря, я не уточнял. Сам пришел сюда на работу пять лет назад». А Пашка уже дорожки мел. «Невероятно!» — пробормотала я, разглядывая могильщика. «Люди не могут родиться такими похожими!» Вениамин улыбнулся. «Отчего же нет? Даже шоу такое есть. Называется «Двойники». Здесь один мужик ходит к жене на могилу. Я первый раз, как его увидел, чуть не умер. Ну, вылитый Брежнев! Случается такое иногда. «Ваш знакомый кем работал?» Танцевал в ансамбле, он окончил балетное училище. Вениамин мелко засмеялся. «Да уж, Пашка-то и ногу не поднимет, верно, а?» Могильщик ухмыльнулся. «У меня слуха нет, медведь на ухо наступил». «Может, примету какая у вашего приятеля была?» спросил Веня. «Ну, допустим, пальца на руке нет, или ради пятно». «Точно». Закричала я. «На виске! Он еще всегда длинные волосы из-за него носил!» Могильщик поверцел головой. Начинали спускаться сумерки, но мне все равно было хорошо видно. Оба виска у него совершенно чистые. «Действительно», — пробормотала я. «Не он». «Бывает», — философски заметил Веня. «Ну, что у вас за дело?» «Подскажите, где могила Милена Титаренко?» «Заходите», — велел заведующий. «Сейчас посмотрим. У нас теперь компьютер. Мигом скажу». В конторе Веня умело пощелкал мышкой и сообщил. «Такой здесь нет». «Не может быть». «Глядите сами. Титашева, Титова, Титькова, потом Угрюмова. Все по алфавиту стоит». «Проверьте, как следует», — не успокаивалась я. Веня пожил плечами. «Извольте только сколько ни ищи, ни найти. Наверное, вы снова перепутали». «Сомовское кладбище одно?» «Да». «Филиала нет?» «Может, когда и появится, но не сейчас». «Что же делать?» — растерялась я. «Вообще говоря, мы уже закрываемся», — отбросил вежливость мужик. В этот момент с улицы раздался нервный голос. «Вениамин, я просто...» Говорившая вошла в контору и замолчала. Я растерянно хлопала глазами. Передо мной, одетая в элегантную норковую шубку, стояла шляпница Майя, та самая, бывшая сотрудница Дома моделей, коллега Олега Гладышева, знавшая о полумиллионе долларов. «Здрасте», — выпалила я. Майя поморщилась и ответила. «Добрый день». Потом, не выказывая ко мне никакого интереса, она повернулась к заведующему и гневно произнесла. «Вениамин, это просто безобразие. Ведь я заплатила по полной программе, и что? Ограда на могиле не покрашена, скамейка сломана. У вас тут кто-то похоронен?» влезла я в разговор. «Дама?» — резко ответила Майя. «А в чем, собственно говоря, дело? Вы кто?» дома ищет могилу Милены Титаренко», — быстро сообщил Веня. «Ну и при тут я?» — взъелась Майя. «Я не знакома ни с Титаренко, ни с этой женщиной, а вот тебя, Веня, великолепно знаю. Обманщик!» «Ограда не покрашена!» «Все сделаем прямо сейчас», — засуетился заведующий. «Не сомневайтесь, Пашка покрасит». Распахнув дверь, он заорал. «Эй, Павлуха, бери банку в подсобке, иди!» Мы с Майей вышли на улицу. «Вы меня не узнаете?» — спросила я. Шляпница прищурилась. «Извините». «У меня столько клиентов!» «Кстати, если ищете могилу и здесь не нашли, съездите в Центральный архив, там дадут справку», — посоветовал Веня. «Есть еще Самсоновское кладбище, может, там...» Воцарилась тишина, которая бывает только на кладбище. Даже вороны не каркали, они просто черными кучками сидели на березе, нахохленные и злые. Впереди на дорожке с банкой в руках появился Павел. «Все-таки он жутко похож на Гладышева», — вырвалось у меня. Майя удивленно вскинула брови. «Вы знали Олега?» «Ничего общего. Олежек был ухоженный, модно одетый мужчина, а это рваный бомж, а уж воняет. Наверное, вы были шапошно знакомы с Гладышевым. Он всегда пользовался отличным парфюмом». «Верно. За Гладышевым постоянно тянулся шлейф дорогого аромата. Олег дышился столь крепко, что я иногда начинала в его присутствии кашлять. Значит, всё же это двойник». В этот момент могильщик уронил банку. И тут произошло невероятное. Павел расставил ноги на ширину плеч, вывернул ступни, установив их на одной линии носок-пятка то есть встал в первую балетную позицию. Затем слегка согнул колени. Такое упражнение называется плие, и, не сгибая абсолютно прямой спины, наклонился, поднял банку. Попробуйте сами сделать подобное, мигом упадете, но для человека всю жизнь простоявшего у балетного станка это привычное с детства упражнение. Я много раз наблюдала, как Олег... Именно так подбирал упавшую пачку сигарет или носовой платок. В голове заметались мысли. «Значит, это Гладышев. Но где родимое пятно?» Потом пришло новое соображение — краска. «Ну, кому придет в голову приводить ограду в порядок в феврале?» Большинство людей отправляются на могилы весной. Старательно выговаривая слова, я пробормотала. «Спасибо, поеду в архив», — им бросилась к «Пежо». Только бы он сразу завелся. Машина меня не подвела. Поднимая фонтаны грязи, я выехала на шоссе и понеслась в Ложкино, пытаясь сообразить, как поступить в создавшейся ситуации. Олег или не Олег? Гладышев пропал чуть больше года назад. Вениамин утверждает, будто Павел работает на кладбище свыше пяти лет, Ладно, это легко проверить. Родимое пятно отсутствует, но отточенные движения танцора, легко вставшего в первую позицию, это как объяснить, а? И причём здесь Майя? Проградку она выдумала на ходу. Нет, следует немедленно ехать домой, запереться в спальне и подумать. Я полезла за сигаретами. Так, глас закончились. Я притормозила у ларька. Чуть поодаль, прямо из второго ряда, свернул и встал у обочины BMW вишневого цвета с наклейкой на ветровом стекле. Вот ведь как некоторые водители нарушают правила. Проехав еще пару кварталов, я увидела вывеску закусочной и вновь припарковалась. Есть хотелось ужасно. Слопав сандвич и выпив шоколадный коктейль, Я пошла к «Пежо», и краем глаза опять заметила вишневый БМВ с наклейкой на ветровом стекле. Сердце неприятно сжалось. Я медленно поехала в правом ряду. БМВ двинулся следом. Он держался не вплотную, но близко, поворачивая туда же, куда и «Пежо». Мне это не понравилось до крайности. На Ленинградском проспекте, сразу за метро «Сокол», свернув направо, Я с облегчением увидела на посту Михаила Андреевича и кинулась к нему. «Помогите!» «Что случилось?» — нахмурился постовой. «Меня преследует вон та машина, темно-вишневая!» Постовой пошел к БМВ, который припарковался у булочной. Я посеменила за ним. Проверив у шофера документы, Михаил Андреевич сурово спросил. «Женщина утверждает, что вы ее преследуете». «Я?» — изумился парень в кожаной куртке. «Нафига она мне сдалась?» «Но вы едете за мной уже давно!» «Я только что отъехал от дома!» «Не врите, я хорошо запомнила вишневое БМВ с наклейкой на стекле!» «Чтобы я прикрепил отстойную рекламу?» — вызверился юноша. «Где ты тут наклейку увидела?» Я уставилась на стекло. «Ничего, извините, я перепутала». «Бывает», — улыбнулся парень. «Автомобили-то похожи». Михаил Андреевич хотел было что-то сказать, но тут заметил очередного нарушителя и замахал жезлом. «Ты уж больше на меня милицию не натравливай», — хихикнул водитель. «Кстати, куда едешь?» «В Ложкино». «Это где же такое?» На Новорижском, за постом ГИБДД направо, через лес. «Ладно», — кмыхнул преследователь. «Мне, кстати, тоже на это шоссе. В Кропотово, знаешь?» «Конечно, оно сразу за Ложкиным». «Тогда погоди минутку. Я вперед поеду. Еще опять придумаешь, что хочу тебя съесть?» сказала шофер и стартовал с места. Я тихонько поехала следом. У страха глаза велики. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается». Чувствуя, как липкий ужас покидает тело, я нажала на газ и без всяких проблем докатила до поста ГИБДД. Повернула, оказалась на узком шоссе, проехала несколько сот метров и увидела вишневое БМВ с открытым капотом и парня в кожаной куртке. «Что случилось?» — крикнула я, притормозив. «Вы меня преследуете!» Рассмеялся юноша. «Небось, задумали ограбить?» Я тоже рассмеялась. «Точно, давно промышляю разбоем на большой дороге. Сломались?» Парень кивнул. Не добрался до Кропотова совсем чуть-чуть. Похоже, в аккумуляторе конденсатор накрылся. «И народу никого!» Я кивнула. «Тут ездит мало народу, только в Ложкино, кропотова третьякова «Дальше дорога заканчивается. Могу вам чем-нибудь помочь?» Юноша кивнул. «Может, трос найдете?» Я вышла из машины, открыла багажник и забормотала «Честно говоря, не знаю, вполне вероятно, что тут он лежит Да вы не волнуйтесь, я сейчас...» Но тут, откуда ни возьмись, прилетела пчела и со всей дури укусила меня чуть пониже спины. Я не успела даже взвизгнуть, как свет померк. Последней мыслью, пронесшейся в голове, было «Это не насекомое. Пчёлы не летают в феврале».